Глава двадцать первая. «Я ей не верю!» — вздохнул Алекс. «Чего ты боишься?» — в разговор вступил второй сайер, стоящий в проеме. «Убери щит! Дай нам удостовериться в том, что она не отравлена тьмой! Не убьем же мы ее в самом деле! А если она и вправду демон?» — молодой мужчина цокнул. «Как-нибудь с ним справимся, в конце концов? нас здесь полный коридор!» «Полный коридор? Я, может, и не демон, но таких новостей мне стало не по себе!» Когда по твою душу приходит толпа мужиков, кто угодно испугается. Что им от меня нужно? Неужели пришли потаращиться, как на зверушку в зоопарке? Впрочем, это самый безопидный из вариантов. Вы зачем сюда набились в таком количестве? Возмутился Тирк. Так интересно же, послышалось из коридора. Дай хоть глазком взглянуть на эту девушку. А правду говорят, что она неземной красоты, и все мужчины при виде нее теряют рассудок. А вот эта странная реплика принадлежит очень молодому мальчику, судя по голосу. Все сразу как-то притихли и вдруг раздалось сакраментальное. Ты че, дурак? А что я? Так на площади люди говорят. Вы смотрите, Алекс и Тирки единственные, кто ее видели, и оба сбрендили. Послышался звук подзатыльника, и умник притих. Это неправда! подала голос я из-за спины Тирга, и могу поклясться, что в этот момент царь попытался меня ущипнуть. Ему это не удалось только потому, что руки коротки. Я страшная, как атомная война! заверила я мужчин. Все сразу зашептались, послышалась тревожная возня. — Что такое атомная война? — Да какая разница? Война красивой не бывает. Все, мужики, дальше можно не смотреть. — А может, атом — это название какого-то масла? Я вот однажды видел, как девки маслом намазались, и давай друг дружку за волосы таскать. Мужики, я вам скажу, это лучше, чем любые танцы. Такая страсть, что аж... — Заткнитесь все! На этот раз взорвался Алекс. — А где ты этих девок видел-то? Чего нас не позвал? Раздался завистливый шепот, и тут уж я не удержалась от смешка. Не понимаю, они тут опасного демона на чистую воду выводят или хвастаются похождениями. В этот момент я вновь вспомнила отца. Порой мне доводилось бывать у него на работе. Конечно, в присутствии ребенка никто не рассказывал об убийствах и трупах, а я знаю, что с ними папа сталкивался почти каждый день. Но еще тогда я отметила, как ловко мужчины перескакивают с обсуждения преступления на нечто более приятное. Должно быть, это защитная реакция психики. Тирк ничего не ответил на предложение своих собратьев. Что ж, придется все брать в свои руки, как всегда. Набравшись храбрости, я шагнула вправо из-за его спины. Взгляды Алекса и второго парня мгновенно приклеились ко мне, а вот Тирк едва слышно фыркнул. «Это Лена!» — натянутым голосом представил он меня. «Она не демон!» «Дай-ка ока света!» — протянул Алекс с недоверчивой физиономией. «Как же ему не хочется верить в то, что он ошибся!» Вот уж точно, инквизитор не отцепится, пока не обвинит в чем-то хорошую девушку. Тирк бросил ему волшебный монокль. Алекс вставил его в глазную орбиту и пристально посмотрел на меня. Он крутил артефакциям глазу около минуты. Селясь рассмотреть, во мне, ну, хоть что-то подозрительное. Не вышло. Недовольно фыркнув, он бросил стекляшку Тиргу и сложил руки на груди. — А кинжал крови? Не желает сдаваться он, какой пертый парень. Я ж восхищаюсь сквозь... Зубовный скрежет. «В нем нет нужды», — ровным голосом отозвался Тирк. «Так ты не пробовал?» — воодушевился Алекс. «Почему?» — кинжал чувствует всех созданий из Нижнего мира. «Ты можешь припомнить хоть один случай, когда бы остальные артефакты не отреагировали, а вот кинжал крови бы сработал?» — рыкнул на него Тирк. «Даже его терпение подходит к концу». «Довольно!» «Всего одна капля крови», — кратчево протянул Алекс, как кот, уговаривающий мышку забраться ему в рот. «Разве это так сложно?» «Нет, я...» Тирк собрался, было ему отказать, но я решила вмешаться. «Пусть!» — короткое слово, и мгновенно возникла абсолютная тишина. «Мне не несложно». Алекс ощурился и хитро улыбнулся. «Прекрасно!» Он же восхватил со стола кинжал с рубиновыми каплями, которые Тирк так и не пустил в ход. Откровенно говоря, приведя Алекса с оружием в руках, мне стало не по себе. Особенно зная, что этот кинжал предназначается мне. Царь не стал медлить и стремительно зашагал ко мне. Он бы без раздумий подлетел ко мне и полоснул без всякой жалости, но неожиданно дорогу ему загородил Тирк. «Дай», — мрачно приказал он, протягивая вперед руку. Я не видела выражения лица Алекса, но он без единого возражения подчинился. Тирк молча повернулся ко мне своим телом, отгораживая меня от всех остальных. Я сама дала ему правую руку. Нужна лишь капля моей крови. Для этого не требуется наносить мне серьезные раны. Сайт мягко сжал мое запястье и поднес к пальцу острее кинжала. И замер. Так и застыл, словно изваяние. У меня возникло такое ощущение, словно он не решается проколоть мою кожу, как будто что-то мешает ему сделать это простое действие. «Тирк!» — шепнула я, надеясь, что нас не слышат. Тот лишь шумно выдохнул в ответ и нервно облизнул губы. Закрыв глаза, он нажал на кинжал, и я ощутила легкую боль в ладони. Алая капиллярная кровь окропила лезвие. А затем произошло нечто неожиданное. Рубины, украшающие рукоят, начали темнеть. Сначала я подумала, что это лишь игра света, но когда камни стали антрацитово-черными, что-то внутри меня екнуло. Тирк изменился в лице, от него повеяло нехорошими эмоциями. «Что там?» Алекс тоже почел неладно и заглянул Тирку за плечо. Увидев черные камни на кинжале, он прямо-таки завопил. «А, я так и знал! Чувствовал, что с этой девчонкой что-то не так! Видите?» Он выхватил артефакт из рук Тирга и поднял над головой. Черный! Девочка-ведьма!» «Погоди, погоди!» — осадил его молчаливый парень, который все это время стоял у входа. Он подошел к Рикуну, забрал у него кинжал и внимательно посмотрел на него. «Кинжал крови не вычисляет ведьм», — произнес молодой сарт «Он реагирует на кровь иного мира. Ведьмы здесь вообще ни при чем. Они-то как раз из нашего мира, в отличие от демонов». На этих словах он перевел взгляд на меня. «Она не демон. В ней нет тьмы», — хриплым низким голосом повторил Тирк. «Тогда кто она?» Вновь прозвучал самый сложный вопрос. «Она не...» Тирк принялся отстаивать меня, но его перебил спокойный голос все того же безымянного парня. «Может быть, девушка сама расскажет о себе?» Глядя на меня, он улыбается. Совсем без насмешки, у него приятная и светлая улыбка, будто он и так знает мою тайну. «Кто она? Откуда?» И почему так подозрительно похоже на Алену, которая лежит в стазисе, тремя этажами выше? Я много читал, да и служу здесь не первый год. Никогда не слышал, чтобы демоны менялись с кем-то местами. Они, знаете ли, вообще не склонны к активному воздействию с людьми. Соблазнить заблудшую душу, выпить человека до дна — это по их части, но вот внедряться куда-то, играть в долгую, тем более играть с аэрдами — нет, это история про кого угодно, но не про демонов. «К чему ты клонишь, Арман?» — приподнял бровь Тирк. «Единственный артефакт, который среагировал на нее, — это кинжал крови». Арман произнес то, что все мы и так знаем. «Вообще кинжал крови имеет весьма странную и запутанную историю». Арман потер подбородок. «Не очень понятно, зачем он вообще нужен в нашем арсенале. Я нашел очень странные и древние записи в наших свитках, но так и не понял, зачем кому-то потребовалось вычислять создание другого мира. Однако тьмы в девушке нет, это очевидно. Ее не чувствуем ни мы, ни артефакты. Вывод напрашивается сам собой. Она из другого мира, — констатировал Арман, — и в комнате как будто стало темнее. Ах, это лица у Сайрдов потемнели. Что ж, я тоже не сияю, как полуденное солнце, подозреваю, что и мое лицо сейчас кислее трехнедельного молока. Но не из нижнего, — заявил Арман после затянувшейся паузы, будто специально играя на наших нервах. Она не демон, не ведьма и не варк. Я думаю, она что-то другое. «Что-то, с чем мы еще не сталкивались?» «Например!» — нахмурился Алекс. «Я не знаю», — признал Арман, разведя руками. «В свитках я натыкался на упоминания других миров, но сведения крайне скудные. Много ссылок на рукописи, которых никогда в библиотеке не было. Такое впечатление, будто кто-то уничтожил все записи о других мирах, кроме Нижнего. Вот о нем сведений предостаточно». Досадливо всплеснул руками он. «Никому не удавалось открыть портал в другие миры?» — неуверенно произнес Тирк. — Никому, кроме ушлого лорда Инбурга. Серж упоминал, что он тоже принял участие в этом эксперименте, так что, полагаю, все дело вовсе не в гениальности одного хитрого мага. Вероятнее всего, демон знал о его проблемах с деньгами и положением, а потому подсказал выход. Инбург и его племянница — лишь инструменты, не более того. — Заметили, как она притихла? — подал голос Алекс, и все взгляды снова скрестились на мне. Даже не пытается возражать. Странно, обычно она огрызается на любое слово. «Я не огрызаюсь!» — возмутилась я. «Вот опять!» — ухмыльнулся Алекс. «Ты напугана!» — подметил он. «Арман, ты попал в цель, похожа на и вправду из другого мира!» Шумно выдохнул храбрейшество. Повисло молчание, и вдруг он выдал. «Нужно ее убить!» И пусть Алекс с места не сдвинулся, но я, не раздумывая, ёркнула обратно за спину Тирга. «Я не трус, но я боюсь! Демон я или ангел? От кинжала умру в любом случае!» Как только я оказалась позади Тирга, он вывернул руку и прижал меня к себе поближе, заслоняя от своих собратьев. «Только попробуй приблизиться», — рыкнул Тирг на своего друга. «Ее не нужно убивать», — сурово осадил Алекс Арман. «Девушку нужно обо всем расспросить». «Другие миры закрыты от нас не просто так», — припечатал Алекс. «Все, что приходит оттуда, несет зло. Вы сами видите, что она другая. К демонам и варкам мы привыкли, а на что способна эта женщина? Кто знает?» Пусть в ней нет тьмы, но, может, есть кое-что похуже. Заметьте, как ловко она крутила Тирга. Если бы не его защита, мы бы уже допросили ее как следует». От этих слов я еще сильнее прижалась к своему защитнику. Тирк, произнес Арман, — «что скажешь?» «Могу лишь повторить то, что уже сказал вам. Наша задача — защищать невинных», — твердо ответил Сайрт. «И где-то в глубине души мне стало легче. Тирк не отдаст меня никому на растерзание». Сам будет мучить, но другим не позволит. Такова наша природа. Я чувствую, что должен защищать ее. Лена не угроза для нас, кем бы она ни была. Алекс вновь собрался ему возразить, но Тирк ему не позволил. Если это все, — громко произнес он, — то закончим на сегодня. Пространство схлопнулось мгновение, оно будто выплюнуло нас тиргом, вновь позволив дышать. Все это время я стояла, прижавшись к грудью к спине Сайрда, придерживая моего рукой. Мне потребовалось лишь несколько секунд, чтобы определить, мы стоим в его личной спальне. Тирк тоже не стал медлить и стремительно развернулся, встав ко мне лицом. Его руки, словно змея, ввились вокруг моей талии, не позволяя отойти ей на шаг.